Глава тридцать третья. Я дочитываю письмо, заливаясь слезами. Отложив его и обеими руками придерживая плед, шлёпываю к задней двери и выхожу на веранду, вдыхая морозный ночной воздух. Я плотнее натягиваю на плечи плед Мами и представляю вдруг, будто это она обнимает меня в последний раз. «Ты здесь?» — шёпотом спрашиваю я пустоту. Издалека, возможно, залива, до которого отсюда не больше квартала, доносятся приглушённые возгласы. Люди провожают старый год, до окончания которого осталось меньше часа. Я думаю о том, что многое можно начать сначала. И обо всём том, чего уже не исправить. Подняв лицо к небу, я пытаюсь найти те звёзды, на которые всегда смотрела Мами. Сначала нахожу большую медведицу, Исследую вдоль линии, образованной двумя звездами ковша, как она меня учила. И, наконец, вижу ее, полярную звезду. Она мерцает над головой, указывает на север. Возможно, приходит мне в голову, она указывает мне, где находится рай. Мне хочется понять, что искала там бабушка все эти годы. Не знаю, долго ли я стою так, задрав голову к небу. когда замечаю вдруг едва уловимое движение на участке неба между Медведицей и Полярной Звездой. Я щурюсь, моргаю, и вдруг я вижу их. На чернильно-темном фоне, такие бледные, что я едва их различаю, сразу за Полярной Звездой две звездочки летят, уносясь все дальше в небеса. Прежде мне не раз приходилось любоваться звездами. Ночи на Кейпе достаточно темные, так что мы можем разглядеть в глубинах неба, куда больше звёзд, чем остальные жители восточного побережья. подростком я подолгу сидела ночами, считая звёзды в надежде увидеть хоть одну падающую. Но эти звёздочки совсем другие. Они не падают. Они уверенно летят своей дорогой сквозь ночной небосклон, сияя и мерцая во мраке, радостно, точно кружатся в танце. Отропев, я слежу за их полётом. Звуки земли... Отдалённый смех, чуть слышное бормотание чего-то телевизора, шум прибоя на берегу пропадают. И я, окружённая тишиной, смотрю, как звёздочки уменьшаются, уменьшаются и, наконец, исчезают совсем. «Прощай, мами», — шепчу я, когда они скрываются из вида. «Прощай, Жакоб». и мне верится, что ветер, поднявшийся в это мгновение, уносит мои слова наверх к ним. Я ещё с минуту стою, глядя в небо, пока холод не пробирает меня до костей, а потом возвращаюсь в дом и беру с кухонного стола мобильник. Первым делом я звоню Анне и улыбаюсь, услышав её голос. «Мам, всё в порядке?» — спрашивает она. В трубке слышны звуки праздники в чатами в самом разгаре. Там музыка, смех, радость. «Всё отлично», — отвечаю я. «Я просто хочу, чтобы ты знала». «Я тебя очень люблю». Аня отвечает не сразу. «Я знаю», — говорит она наконец. «Я тоже тебя люблю, мам. Я ещё позвоню позже». Я желаю ей хорошо повеселиться и даю отбой. После этого секунд тридцать просто смотрю на трубку, потом листаю список номеров и снова нажимаю на кнопку вызова. «Хуб». Голос у Гевина низкий и тёплый. Я перевожу дыхание. Бабушка оставила мне письмо. Начинаю я с места в карьер. Я только что его прочитала. Он долго молчит, а я готова убить тебя за то, что не умею найти нужных слов. «С тобой всё в порядке?» спрашивает он наконец. «В полном порядке. Отвечаю я и понимаю, что это правда. У меня всё отлично, и теперь я уверена, что так будет и дальше. Но чего-то всё же не достаёт». Не хочу тратить целую жизнь, дожидаясь, пока всё сложится, как это произошло с маме. А моя мама вообще так ничего и не дождалась. Прости меня. Торопливо заговариваю я. Прости за всё. За то, что отталкивала тебя, что притворялось, будто ты для меня ничего не значишь. Он ничего не отвечает, и в полной тишине глаза у меня медленно наполняются слезами. Гевин. Говорю я и перевожу дух. Гевин, я хочу тебя увидеть. В трубке слышно его дыхание. Между нами повисает затяжное молчание, и мне становится ясно, что я его потеряла. Прости. Прерываю я паузу и смотрю на часы. 11.42. Извини меня. Уже поздно. хоп Наконец раздается голос гэвина Никогда не бывает слишком поздно. Через 15 минут я слышу, как по дорожке подъезжает его джип. Гевин успевает влететь в калитку до того, как часы начинают отбивать полночь. Я уже жду его, оставив входную дверь нараспашку. Неважно, что в дом втекает ночной холод. Всё это сейчас не имеет значения. «Привет», — говорит Гевин, следом за мной, проходя в калитку. «Привет», — отзываюсь я. Мы глядим друг на друга, и Гевин берёт меня за руку. Он без перчаток, я тоже, но руки у нас горячие. Каждая клеточка моего тела горит, как в огне, хотя на улице стужа. Откуда-то издалека раздаются голоса. Там ведут отчёт секунд, а потом дружный вопль сообщает о начале Нового года. «С Новым годом!» — говорит гэвин подходя ближе. «С Новым годом!» — шепчу я. «С новым счастьем!» И прежде чем я успеваю ответить, его руки обнимают меня, а его губы закрывают мне рот. Над нашими головами танцуют и мерцают звёзды. глядя на нас из глубин бескрайнего неба.